Кизяк из свиного навоза не давал тепла и огня, только вонял и дымил. Полынь сгорала быстро, да и искать лилии её было всё сложнее. Всё-всё вокруг деревни, и кусты, и траву уже сожгли. Даже большую лиственницу во дворе дедушки Дедова спилили. Только возле самой речки нельзя было ничего срубать, чтобы она совсем не обмелела. Иногда утром в печи не оставалось горячих углей, и нам неоткуда было взять огонь.